Глава 13. Эхо шагов гулко раскатывалась по коридорам. «Пока все выглядит довольно внушительно», — подумал Лотер. Тем немногим стражникам, которые попадались по пути, Блех, не возражения голосом, приказывал следовать за ним. Солдаты подчинялись неохотно, и до них дошло, что власть во дворце не едина, а значит, не имеющему протекции стражнику, Выполнение любого странного приказа казалось таким же рискованным, как неподчинение самой ясной команде. Пока дело шло на лад, потому что рядом с Блехом находился Зерес, а ему любой из этих вояк обязан был подчиниться, что бы ни случилось. Но в этой же компании были и те самые чужеземцы, которых еще искали патрули в городе, а значит все выглядело сомнительно, и поступ стражников всегда такая твердая, наполненная звоном стали и скрежетом доспехов, скрипом дорогой кожи и шуршанием расписной ткани, на этот раз была тиха и невыразительна по сравнению с тем шумом, который поднимали пятеро людей, возглавлявших группу. А это значило, что солдаты могли в любой момент отступить. «Жаль, нет времени объяснить им, что здесь происходит не дележка власти, а попытка избавить Ашмелону от Нуримана», – подумал Лотер. Или так. Помимо дележки власти, они ищут и демона. Если после этого стражники вовсе не разбегутся, они станут действовать потверже. А это ох как нужно. У дверей в апартаменты визиря стояли три гвардейца в иных, чем у стражников, доспехах. Вероятно, их содержали из казны визиря, а потому они будут преданы ему более остальных. Блех подтвердил это, когда подошел к ним и твердым, как лед, голосом приказал именем его величества сдать оружие. Один из солдат визиря попытался отмахнуться древком алебарды и закричал. Ему тотчас зажали рот сильной рукой в перчатке и ударами свалили на пол. Двое других подчинились безропотно. Пока стражники действовали смело, возможно, это объяснялось завистью к людям Мирафарука и полускрытой враждой между двумя отрядами. Блех толкнул дверь и вошел первым. За ним потянулись остальные. Перед ними простиралась бесконечная анфилада, непохожих одна на другую комнат. Она заканчивалась двустворчатыми высокими дверями, у которых стоял еще один темнокожий солдат, но уже без доспехов. На его шее тускло светился золотое шея некраба. Скрестив руки на мускулистой груди, без малейшего беспокойствия он следил, как подходят все эти люди, которых он привык видеть в коридорах дворца, раболепно склонившимися при приближении его господина. На этот раз было иначе. Блех даже не сказал ничего, а лишь показал на темнокожего, и стражники бросились вперед, как охотники на дичь. В руке раба появился чудовищный ослепительный етаган, который уступал размерами только оружию Рубаса. Несколько выпадов он отбил безупречным движением опытного фехтовальщика. Рот Темнокожего распахнулся в крики, чтобы предупредить своего господина. Лотер прыгнул вперед, чтобы помешать ему. Уже понимая, что все пропало, но... С пухлых, окруженных редкими черными волосками губ Темнокожего сорвалось лишь тихое шипение. Между его белоснежными зубами Лотер увидел пустоту. Язык раба, по обычаю недоверчивых ашмелонских господ, был вырезан вместе с голосовыми связками. Сейчас это обернулось против мира Фарука. Как только солдаты оттеснили темнокожего, который все еще сопротивлялся, блех распахнул двери, и все оказались в библиотеке визиря. Это была огромная комната, уставленная высокими под потолок темными шкафами, на толстых полках которых покоились тяжелые тома. Шкафов было так много, что большое помещение казалось тесным. Ближе к стрельчатым окнам Стояла тахта, забранная покрывалом с богатой нашивкой, окруженная четырьмя напольными светильниками и несколькими столиками для книг. На одном из них Лотер увидел книги из оазиса Беклем, которые казались очень скромными среди окружающего великолепия. На полочке ниже столешницы лежал потертый кожаный пояс Лотера, который выглядел бы здесь уже вовсе неуместно, если бы из его расстегнутых потайных кармашков «Не вытекло, как драгоценные слезы, темное золото цехинов». Лотер заметил вопрошающий взгляд Блеха и кивнул. Тогда начальник тайной полиции повернулся к визирю, который, насмешливо и скривив губы, стоял за тохтой так спокойно, что Лотер сразу понял, у него в запасе есть что-то, способное защитить его. «Ну?» Лениво пророкотал визирь низким красивым голосом. «Я как должен понимать ваше вторжение, Блех?» «С вашего позволения, я имею честь носить титул Эмира». Блех попытался играть в некую принятую среди придворных игру. «Я задал тебе вопрос, Блех». Мирофорук и не думал играть по правилам начальника тайной полиции. Но Блех зашел уже слишком далеко, чтобы отступать. Тихо, почти беззвучно, он позвал. «Элисар». Королевский колдун шагнул к визирю, его светлые на выкате глаза — Стали еще светлее от напряжения, с каким он искал встречный взгляд визиря. Неожиданно мирофорук опустил голову. «Подними глаза, визирь!» Как ни старался Блек казаться спокойным, в его голосе зазвучало торжество. «Дело идет о чести и безопасности королевства». Внезапно в руке визиря оказалась тонкая, легкая, но опасная, как жало змеи, сабля. Ее острие было направлено в горло волшебнику. «Если этот шарлатан подойдет, тебе, Блех, придется раскошелиться на его похороны». «Назад, Элисар!» Заорал Блех. Лотер прыгнул вперед, чтобы закрыть Элисара. Если бы визирь убил колдуна, который выступал на их стороне, то свидетельствовать Мирофорука, возможно, вообще не удастся, потому что уже через час-другой последует ответный удар, который сметет и Блеха, и всех, кто ему помогал. «А мне не нужно подходить к нему», — вдруг сказал лисар. «Я и отсюда вижу». Его дыхание стало едва ли не громче голоса. «В душе этого человека правит Нуриман». Визирь отшатнулся, словно ему ткнули в лицо тлеющей головней. «Стража, взять этого человека!» Загремел голос Блеха, и Лотер понял, как он будет отдавать приказы, когда станет визирем. Солдаты выступили вперед, стараясь не оказаться прямо перед Мирафаруком. Или он считался слишком искусным воином, чтобы стражники рисковали шкурой в прямой схватке с ним. Или дворцовая осторожность взяла вверх. А вдруг визирь сумеет оправдаться? Лучше посмотреть, что из этого всего получится. Но тут вперед бросился Зерес. Теперь он хотел выслужиться, набрать как можно больше защитных аргументов Если его обвинят в причастности к колдовскому заговору. Но сделал он это очень неловко. После первых же выпадов блестящий клинок визиря окрасился кровью, и зерес упал, с удивлением чувствуя, что силы оставляют его пухлое, но сильное тело. Взять же его, собаки, иначе вам всем еще до захода солнца болтаться в петлях на стене весельников! Заорал блех хотя сам отнюдь не спешил выступать против визиря. Угроза помогла. Солдаты, подталкивая друг друга, попытались навалиться все вместе, и это было самым скверным, что можно было придумать. К визирю уже почти протолкался Рубас со своим огромным ятаганом, а сбоку к нему мягкими шагами подходил Лотер. Им оставалось совсем немного, чтобы захватить его, Но теперь, окруженные солдатами, которые не давали даже размахнуться, они ничего не могли сделать. По крайней мере, и Лотар, и Рубас замешкались. И визирь, вернее, бывший визирь, воспользовался этим. Он легко отбил неуклюжие атаки стражников, убил одного, самого настойчивого из нападавших, прыгнул назад и вдруг оказался в ничем не примечательной нише, между книжными шкафами которая была укрыта темным не бросающимся в глаза занавесом лотер понял что происходит за мгновение до того как это случилось но он стоял слишком далеко от Мирафарука. бывший визирь ударил локтем куда то в бок и между ним и солдатами сверху с лязгом упала кованная решетка из черных закрученных в причудливые спирали прутьев один из молодых стражников бросился вперед Чтобы подхватить ее, но решетка оказалась слишком тяжелой или была заколдованной и разрубилась мельчика нижней кромкой, а массивные, зазубренные сбоку и снизу, пробив ковер сразу с оглушительным щелчком вошли в потайные замки, чтобы ее нельзя было поднять. Капли крови, брызнувшие из под блестящей брони молодого стражника, попали мерафаруку на лицо. Он вытер их, облизнул пальцы. Рассмеялся и издевательски отдал саблей честь Блеху. «Еще встретимся, Эмир!» Блех побледнел, представив, что стояло за человеком, который находился по ту сторону решетки. «Остановите его!» — приказал он, но никто из солдат не двинулся с места. Да это было бы и бесполезно. За о медленно, со скрипом, стала открываться каменная стена. Лотер видел, что толщина плиты, из которой вытесана дверь, составляла не менее двух локтей. Пробить такую стену, когда Мирофорук уйдет, будет невозможно. А открыть ее, как только бывший визирь окажется по ту сторону двери, он заклинит поворотный механизм, и никто отсюда не сможет привести эту дверь в действие. Мирофорук шагнул во мрак потайного хода, и дверь пошла назад. Лотер, понимая, что это ни к чему не приведет, вырвал Алибарду из рук стражника и вставил ее между плитой и стеной. Мирофорук, издевательски расхохотавшись, заставил дверь приоткрыться, одним движением отрубил древко и вытолкнул обрубленное топорище. ⁇ Я думал ты умнее, молокосос? Прощай! Хотя, конечно, до встречи! ⁇ Массивная плита встала на свое место полностью слившись со стеной. «Вызовите инженеров!» Упавшим голосом предложил лотер «Может быть, они сумеют вскрыть этот тайный ход. А по нему мы узнаем...» Солдаты расступились, давая возможность подойти к решетке королевскому колдуну. Элисар был очень бледен, но глаза его горели энергией. «Теперь, господа, нам надлежит доложить о нашей удаче его величеству». И получить дальнейшие указания, сказал он. Блех все понял. Дело было почти проиграно, потому что без главного обвиняемого все выглядело в высшей степени сомнительно. Но дурацкую восторженность Элисара перед солдатами следовало все-таки поддержать. В тон колдуно он проговорил И думаю, получить награду Мы узнали, кто управлял Нуриманом. И теперь можем утверждать, что его величеству королю и ее высочеству принцессе ничто не угрожает. А это самое главное. Солдаты, совсем было приунывшие, приободрились. Они обменялись красноречивыми взглядами, прикидывая, сколько получат и как прогуляют свои деньги и что рассказывают в духанах, хвастая своей отвагой. Еще бы! Они схватились с господином самого Нуримана изгнали его из дворца и, фактически, нового визиря. Вряд ли это можно отрицать. «А с ними что делать?» спросил кто-то, указывая на тело Зериса и мертвых стражников. Лотер взглянул и удивился. Мирофарук одним не очень сильным ударом разрубил капитана королевских стражников почти до пояса вместе с доспехами и золотыми побрякушками. Или рука у бывшего визиря была отлита из свинца, или его клинок не уступал Гвинеду. Зерис был среди заговорщиков, хотя и пытался в конце выступить на нашей стороне, сказал Блех. Полагаю, он погиб вовремя, чтобы его похоронили с почестями. Вместе с остальными. Он окинул всех внимательным взглядом. А теперь королю. И так тихо, что слышали только те, кому это было предназначено, добавил. И вы чужеземцы тоже, иначе, боюсь, вместо награды мне придется вас повесить.